Учтите, все это со слов моего приятеля-переводчика, который помогал заключению этой сделки и знает все из первых уст. Так вот, в Мексиканском заливе была найдена нефть, и теперь мексиканцам потребовалась нефтяная платформа для ее добычи. Средняя цена такой платформы – 300 миллионов долларов. Однако они смогли договориться с представителями Мурманского завода, производящего такие платформы, всего за 50 миллионов. Мексиканцы были рады безумно, и потому охотно отстегивали пачки долларов направо и налево. Из этих 50 миллионов государству пошло всего 700 тысяч. Представляете себе? 700 тысяч? За платформу стоимостью в триста лимонов. — А куда пошли остальные? — А то вы сами не догадываетесь, — усмехнулся Гринев. Остальные разошлись по карманам представителей нашего славного государства. Полтора миллиона схавало таможня, еще пять городские власти Мурманска, два доблестные милиция, остальное по мелочи. Зато директор завода и его заместитель обогатились на два десятка миллионов долларов каждый. А завод, что самое интересное, государственный, и рабочие месяцами сидят без работы и без зарплаты. Обо всей этой истории знала половина Мурманска, и всем было интересно, что из этого получится. Да и еще одно. После завершения этой сделки... Директор в очередной раз отправился в столицу требовать госдотации. И я в этом уверен, на всех углах клеймил реформы, развалившие производство. Кстати, мой друг показывал мне несколько фотографий, где он запечатлен вместе с этими деятелями. Красавцы как на подбор. Пузатые, коротконогие, спина и задница неделимые целые. О физиономии не поймешь, где кончаются щеки и начинается лысина. Одно слово «мырдины», а вы говорите «кемеровская братва» с каким-то жалким лимоном. Ну, что теперь скажете? Судя по твоей наводке, тут не роман надо писать, а прокурору задумчиво заметил маститый автор Однако вместо пера вновь потянулся за Смирновкой. Органы разберутся, и если все это правда, обязательно покарают. «Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. То есть вам!» — с горькой иронией откликнулся Гринев. «Ну ладно, черт с этим, я же пришел к вам советоваться. А что случилось?» Полковник уже явно осоловел, поэтому Гринев постарался рассказать ему свою историю как можно короче и доступнее. Донецкий выслушал его, не перебивая, а в конце равнодушно пожал плечами. «Ну и что? Как это что? Ведь они же могут нагрянуть ко мне домой или прислать какую-нибудь повестку. Да мало ли им что еще в голову взбредет. И как я тогда смогу их убедить?» что у меня нет телефона той барышни. — А чего ты от меня хочешь? — Посоветуйте, как действовать в подобной ситуации. Должна же и на них быть управа. — Да ерунда все это! — брезгливо отмахнулся полковник. — Просто пошутили ребята, не бери в голову. — Говорил Петрович, — укоризненно воскликнул сосед, — пришьют мне какую-нибудь статью. С кем тогда выпивать будете? А ты сделаю лучше. Дай им телефон нашей соседке, Ирочки, игриво предложил полковник, но Гринев метнул в него столь яростный взгляд, что Донецкий замахал руками. Но-но, шучу, шучу, не смотри таким тигром. Этажом ниже жил преуспевающий бизнесмен по фамилии Куприянов и его красавица жена Ирина. Гринев увлекался этой дамой еще со времен нежного пионерского возраста, а потому воспринял ее замужество как личную трагедию. Кстати, сам бизнесмен был иногородним, поэтому поселился в квартире жены. «Ну ладно», — после долгой паузы снизошел Донецкий, которому явно надоел мрачный сосед и лениво потянулся к телефону. «Какое там отделение, говоришь — говоришь?» «Да не знаю я, какое отделение», — спохватился Гринев. «Когда меня отпустили, я так быстро ушел, что не обратил внимания. Помню, что это где-то рядом с нашим метро». «Тогда оно относится к ведению энского УВД». «Считай, тебе повезло». — Начальником там полковник Зубатов, мой старый кореш. — Как же вовремя ты напомнил, у него сегодня или завтра день рождения? — Надо, надо поздравить старого друга. И Донецкий, приняв сосредоточенный вид, принялся нажимать кнопки телефонного аппарата. Не с первой, но с третьей попытки... Непослушному пальцу полковника удалось выстроить клавиши в нужный ряд. Здорово, Зубатыч! Как ты там, хрен старый? поприветствовал он приятеля. Узнаешь, кто звонит? Надо же, а я думал, ты уж так наотмечался, что самого Степашина не узнаешь. Но, ну, поздравляю тебя! С рождением! Подарок за мной. Супруга нормально? А как же не помнить? Я все помню. Встретиться? Ну, это само собой. Как будешь свободен, так сразу и звони. Гринев принялся строить гримасы, пытаясь привлечь внимание соседа, но тот не обращал на него ни малейшего внимания.